Алексей Ильин. «Вдали от войны». Повесть. «Русское эхо». Литературно-художественный журнал. 2006 год. Номер 1. Страница 118-237. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Андрей и Маня. Короткий зимний день клонился к вечеру. Михайловы, отец с сыном, только что зарезали двух волушков, освежевали их, выбрали внутренности, и Дмитрий Ефимович, стоя в сторонке и вытирая снег окровавленные ножи и руки, остро взглядывал на неуверенные, замедленные действия своей жены Марфы, сортировавшей оставшийся от волушков сбой в принесенные ею два ведра. Когда, наконец, Марфа с наполненными ведрами, тяжело переваливаясь, отправилась в избу, Старик решительно подошел к сыну. «Погутарить с тобой хочу», – начал Дмитрий Ефимович, обращаясь к Андрею, снимавшему с проножек бараньи тушки. «Жениться тебе, Андрюха, надоть, без всяких обиняков», – заявил он. «На днях вот рождество, а там святки пойдут, погулял бы, да и приглядел какую. А может, у тея кто и есть на примете?» – спросил отец и сам себе ответил. «Да откуда? Ты ведь не гулевый у нас, никуда не ходишь». Все молчишь, о чем только не знаю, а бабы они молчунов-то не шибко жалуют, так что с твоей женитьбой не все просто будет. Ну ты постарайся, а не то сам по знатью, облюбующую не попаде, да и со сватаем. Ты что молчишь-то, согласный, али как? Вот тыр чертов, право слово, повысил было голос отец. Ладно, чего уж с вялой покорностью промолвил Андрей, гася отцов вспышку. Ладно, ладно, передразнил отец и, уже успокоившись, продолжил. Тут видишь, какое дело, сынок, матерь наша, замечаю, слабеть стала. Поизносилась она с нами, не хватает ее на все. Как-никак, а одиннадцать ртов три раза в день за стол садятся. Всех накормить, обшить, обстирать. Тут и у молодой здоровой бабы никаких силов не хватит. А две коровы, печка, кизика, зала, чугуны до да кастрюли день деньской. Это ж понимать надо. А помощница-то у нее, где они?» Все более распаляясь, воплошал Дмитрий Ефимович. И казалось, что он рассказывал все это не для сына, а будто впервые, раскрыв глаза на ситуацию в собственной семье, убеждает самого себя, что действительно дело-то выглядит довольно неважно. И не щадя никого, повел речь дальше. Петька он женился и уехал со своей мамзелью аж под Хабаровск город. Матрена была бабкиной опорой во всем, так выскочила замуж и теперь чужую семью обихаживает. А Маришке, этой чертовой латриги ни до чего нет дела. Мать хоть надорвись, а ей наплевать. Это ладно, что Бог хоть сейчас нашу болезную Агафью к прибрал. Сколько с ней мать намучилась, не приведи Господь. Отец горестно вздохнул, пожурил и себя за то, что, дескать, тоже грешен, что тоже мало жалеет Марфу, и, пристально уставившись на Андрея, продолжил речь о раскладе сил в их немалой семье, подводя сына к осознанию необходимости его безотлагательной женитьбы. Да и Егоркина недавняя женитьба, она ведь мало чего дала старухе в смысле помощи. Правда, жонка его поле-то толковая, но уж больно молода. За все хватается, но мало чего умеет. И старухе самой приходится помогать ей, учить. А так бабочка, видать, хорошая, уважительная и смышлённая. «Да, но остальные-то у нас мужичьё всё». Вместе со мной это шутка сказать, а жник семь лбов, а ведь нам никаких забот добавив, делов нету, нам бы только жрать, да, прости Господи. По правде говоря, Андрею порядком уже надоели этого не отца, и он лишь из почтения к родителю вроде бы вслушивал их, но почти не слышал. Главное, он понял сразу, что отец решил женить его, что предстоит искать невесту, и что делать это надо, не откладывая. Понял, и теперь, нагнув голову и легонько переминаясь ноги на ногу, тихо радовался в душе тому, что, вопреки отцовскому убеждению, у него была на примете девушка. И хотя он видел его всего-то один раз, еще в середине осени, и почти не разговаривал с нею, даже не знает, как ее зовут, все равно с тех пор не однажды вспоминал о ней. Правда, эти воспоминания никогда не связывались у него с мыслью о ней, как о вести, о возможности женить бы на ней но они всегда были какими-то теплыми, приятными и даже радостными. Вот и сейчас эта девушка стояла в его глазах, как живая, худенькая, длинноногая и милая. Андрей не сразу уловил момент, когда отец закончил говорить, и очнулся только тогда, когда тот, удивленно глядя на него, резко спросил. «Ты что, Андрюха, уснул, что ли? Ты понял хоть, что я тебе сказал-то? Ну, чтоб жениться скорее, чтоб невесту искать». «А может, сперва невесту искать, а потом уж жениться», — сердито оборвал его отец. «Эх ты, олух царя небесного, прослова! Вот тебе мой последний сказ. Через полтора месяца до начала поста свадьба должна быть справлена», — отрезал Дмитрий Ефимович и пошел к дому, бросив уже на ходу. «А ты проснись, да скотину убери на ночь». Этот разговор отца с сыном произошел спустя более двух месяцев с того самого дня, Когда Дмитрий Ефимович, прохаживаясь по воскресному базару, зорко постреливал глазами по сторонам в надежде увидеть своего знакомца, знатного сельского бондаря Семёра... Семёна Нинашева, чтобы попросить его отремонтировать к предстоящей засолке капусты старую дубовую бочку. В конце концов, приятели встретились, коротко побеседовали о житии и и договорились о том, что Дмитрий Ефимович, не затягивая, подвезет бочку к мастеру, а тот заверил, что только из личного уважения к заказчику отремонтирует ее не позднее следующего воскресенья. Дмитрий Ефимович и в самом деле, придя домой, тут же приказал встретившемуся у ворота Андрею немедленно запрячь пану стоявшего в углу двора Чалова. Затем вдвоем погрузили в телегу довольно вместительную бочку, и отец, объяснив, где живет бондарь, велел сыну аккуратно доставить груз по назначению. «На вот, чтоб скучно не было в дороге!» «Купил бабам давича на базаре, не утерпел, дюжи сладкие и пахнут хорошо», — говорил отец, отсыпая в карман Андрею изрядное количество крупных ярко-красных ранеток. «Ну, с Богом!» — и Дмитрий Ефимович проводил сына за ворота. Подъехав по указанному адресу, Андрей спрыгнул с телеги, привязал к ограде чалвы и только хотел войти во двор, как перед ним, словно по волшебству, распахнулась калитка, и в ее проеме возникла молодая девушка — Тонкая, рослая, по-домашнему одетая, она, заметно смутившись от неожиданной встречи с незнакомым парнем, инстинктивно попыталась захлопнуть калитку. Но что-то удержало ее, и девушка робко проговорила. а тетяки нет дома, он только что куда-то ушел, но ненадолго и скоро вернется. Затем осторожно прикрыла калитку. Андрею ничего не оставалось, как дожидаться хозяина. Присев на край телеги вспомнив об отцовском подарке, Он с удовольствием стал лакомиться действительно оказавшимися очень вкусными ранетками. Через какое-то время явное любопытство, видимо, пересилило недавнее смущение незнакомки, и она увереннее выглянула из калитки, вроде бы посмотреть, не идет ли отец. Не видать что-то тетяки сказал не задержится и взглянула в сторону Андрея. «Да подожду, я не тороплюсь», отреагировал тот, и вдруг неожиданно для себя... Самого, едва ли не ужаснувшись собственной смелости, предложил. «Хочешь, ранеток Что ты, у тебя чаю самого мало. Много, мне ботяка целый карман отсыпал на дорогу». «А дорогой-то я про них совсем забыл. На, возьми!» – чуть ли не с водушевлением предложил он вновь. Видя, что девушка колеблется, Андрей моментально спрыгнул к ней и, быстро оттянув накладной карман ее фартука, мгновенно переправил у него весь запас своих Ранеток. «Ой!» — вскрикнул девушка, то ли удивившись щедрости гостинца, то ли испугавшись, выглянувшей в окно мачехи. «Спасибо!» — шепотом произнесла она и стремительно юркнула во двор. Не как Дмитрия Ефимовича, сынок, услышал Андрей голос за своей спиной и, обернувшись, увидел смотревшего на него с лукавой улыбкой высокого густоборового человека лет сорока пяти. «Хорошо, давай снимем бочку и закатим ее ко мне в мастерскую» предложил свою помощь Бондарь. В мастерской он внимательно осмотрел ее, простукал и, назвав стоимость ремонта, сказал. «Ну что ж, сынок, оставляй свою бочку, а в следующее воскресенье придешь, заберешь ее исправную». «Вот и все», — добавил он и, подавая на прощание гостю руку, спросил. «Звать-то как?» «Андреем», — ответил тот, и не спеша пошел со двора, надеясь еще раз увидеть, видимо, понравившуюся ему девушку. Однако увидел он ее уже за воротами, Она явно поджидала его, и как только Андрей вышел, она, пугливо озираясь, тут же подошла к нему, держа в руках чудесного белого котенка. «Может, вам надо?» – торопливо заговорила она. «Кошка наша принесла ажник четырех котят, и все такие хорошенькие. Мамака велела их утопить, но я не могу, одного уже пристроила к знакомым, остальных все прячу. Им уже месяц, может, возьмешь?» – умоляюще повторила она. «Смотри, какой красивый!» Весь белый, только видишь на правом боку черное пятнышко. Да вот ушко одно черненькое. Возьми, а это тебе ранетки. Тепло вдруг улыбнулась девушка и, буквально втиснув котенка в руки оторопевшего Андрея, тут же скользнула в калитку. Дома Андрей объяснил появление у него котенка так, что будто неожиданно выскочил на дорогу и наверняка был бы раздавлен, если бы возница резко не остановил. Чалова, заметив в самую последнюю минуту бросившегося ему под ноги это чудо Юда, а у школе, дескать, самим Всевышним именно Андрею готова роль спасителя, такого чудесного и невинного существа, то он, Андрей, теперь настаивает, чтобы котенок остался в их доме. Возражений не последовало, несмотря на то, что здесь и без того проживали две кошки. В очередное воскресенье Андрей отправился к Бондарю с радостным предвкушением новой встречи с той, о которой не переставал думать в течение всей недели. Ради нее он даже немного принарядился. Надел чистую прокатанную Рубелем рубаху и старшего брата Егора Картуз, предварительно протерев с помощью слюны и пиджачного рукава его лакированный козырек. В этот раз он надеялся узнать ее имя, дать понять, что она приятна ему, почувствовать или догадаться, дружит ли она с каким-нибудь парнем. Однако надежды эти поездка не оправдала. Ему не удалось увидеться с девушкой, как ни крутил Андрей головой по сторонам, как ни пытался украдкой вглядываться в окна, не промелькнет ли в них ее тень напрасно. Он уже начал подумывать, что девушка сознательно избегает встречи с ним, но тот Семен Николаевич, бондарь, видимо догадавшись о причине беспокойства парня, вдруг спросил, готов уже отъехать Андрея, как котенок-то живет. Не ожидавший такой вопроса, тот чуть помедлив ответил. «Живет? А что?» «Да дочь просила узнать. А чего же она сама-то?» «Нет ее, у тетки она второй день. Ухаживает за ней. Заболела та, видать, крепко. Но вот и дочка уходила к ней. Наказывала обязательно спросить тебя про котенка». «Ничего, живет», — сразу повеселев, подтвердил Андрей. «Он всем у нас нравится, даже старым кошкам». «Значит, помнила обо мне, убеждал себя Андрей по дороге домой». Конечно, и о котенке тоже, но это так, что в глаза отвести. И так ему хорошо стало, мысли о бондревой дочке так тепло грели душу, что он очнулся от них только тогда, когда Чалой уперся морды в собственные ворота. Нахлонывшие события двух последних месяцев, связанные с женитьбой Егора, с похоронами умершей от мучительной и неизлечимой болезни сестры Агафии. И хозяйственными делами, и подготовке к надвигавшейся зиме, хоть и отвлекли внимание Андрея от дочери Семена Николаевича, но не настолько, чтобы он мог совсем забыть о ней. И он помнил, а вот сейчас, после наказа отца неотложной женитьбе, Андрей, может быть, впервые подумал о ней, как о той самой, что ни на есть подходящей для себя невесте и даже жене. И хотя он почти не знал других девушек, он и не хотел их знать. Не хотел даже думать о них, поскольку думать мог только об одной, которая была ему по нраву и по душе. И Андрею вдруг так нестерпимо захотелось увидеть ее, эту свою знакомую незнакомку, пугливую и доверчивую одновременно, что он, едва закончив убирать скотину, чуть ли не бегом пустился к дому Бондари. Не прошло и получаса, как Андрей оказался у цели. И что дальше? Войти в дом не хватало решимости, попросить кого-то, из близ живущих вызвать девушку, но он не знал даже, как ее зовут, да и дома ли она. И Андрей решил прохаживаться вдоль улицы, мимо дома Бондаря, 20 шагов в одну сторону, двадцать в другую, держа под пристальным прицелом сразу три объекта, калитку дома, находящейся, невдалеке, почти посередине улицы, колодец и дорожку к реке, к проруби. Заметно темнело, и люди обычно в это время запасают воды для скота, и для себя – Поэтому Андрей почему-то был уверен, что кто-нибудь из его заветного дома обязательно выйдет или к проруби, или к колодцу. И она вышла с двумя ведрами в одной руке и коромыслом в другой, в черных вальнишках, коротеньком пальтишке, шапке-ушанке. Она показалась такой домашней работой.